А мне что? спросил Пружинов. Пушков Рыльцев поживал кубами. Тебе специальное задание редакции. Будешь готовить банкет. Найди хороший кабак где-нибудь на 95-ом уровне. Договорись, заплати, согласуй меню и скажи там, чтобы не расслаблялись. Будет гулять журнал самый-самый. И мы не потерпим на нашем торжестве коньяка моложе 50 лет. Шеф-редактор набрал в грудь воздух, чтоб завтра все были при параде. Мальчики при бабочках, девочки декольте спереди или сзади? Поинтересовалась Валентина. Глупый вопрос. И там, и там. Минимум одежды максимум надежды. Что, Филиппак? Я прав? Да. А ты взрослый новичок. Отлично. Напоследок давайте пробежимся по новостям. Огласите сводку. Сенсации, скандалы, небо упало на землю, китайцы ушли из Сибири с извинениями. Есть что-нибудь? Сводка скучная, подала голос Валентина. Я кое-что нашла, но говори. Валентина раскрыла папку. из настоящей бумаги, в шикарных редакциях. Редакция журнала Самый-самый считалась в Москве самой шикарной. Не было принято использовать пластик. Тоненько прокашлялась и начала. Регулярный авиарейс Чикаго-Москва отменён по требованию американской стороны по новым, только что вступившим в силу стандартам каждый аэропорт, где принимаются самолёты из США, Должен быть оборудован специальными дверями и проходами шириной не менее 7 футов, чтобы граждане США не застревали при движении. В очередной раз подчёркивается, что в случае застревания Соединённые Штаты готовы послать для спасения своего гражданина авианосец. У американской стороны есть претензии и по туалетным помещениям, прочности и пропускная способность сантехники. должна быть увеличена. Интересно, хмыкнул старик. Я это обдумаю. Дальше. Валентина опять прокашлялась. В топ-100 проекта соседей взлёт недели, в задницу соседей, перебил Пушков Рыльцев и повернулся к Гоше Дёктю. Правда, Гоша? Дёготь кивнул. Зря он так подумал Савелий о шеф-редакторе. Дальше потребовал босс В клубе Сома представлен новый проект. Журнал Forbes для младшего школьного возраста. Интересно. Пусть туда сходит Филиппок. Материал сделать в критическом ключе максимум 100 строк. Дальше. В третий раз за год осквернена могила Иосифа Сталина. Органы следствия подозревают изъятие тканей с целью клонирования. Как известно, на сегодняшний день на учет поставлено семьдесят два кустарных клона Сталина. Все они могут произносить только три слова: братья и сестры. Старый анекдот. С отвращением им поморщился шеф редактор. Вдобавок вранье. Я беседовал с одним из клонов Сталина три часа. Умнейшее существо, только курит много. Дальше. Недели до премьеры нового фильма Страсти и гнев. В главной роли Анджелина Лолобриджида. Беспрецедентный актёрский состав. Задействованы модели седьмого поколения. Обещены боевые сцены с участием моделей Кёрка Дугласа, Джеки Чана и Михаила Пореченкова в эпизодах моделей Митхуна Чакраборти, Марлен Дитрих, Энтони Хопкинса и Георгия Вицина. В задницу такие фильмы, что есть из сибирского корпункта. От китайцев только официальные сводки: рекордный урожай зерновых, введён в действие новый завод по производству в задницу. Дальше. Все знали, что Пушков-Рыльцев не любит китайцев, и даже ходили слухи, что владелец журнала Самый-самый воевал в Сибири. Поговаривали, будто именно китайская пуля, попав в позвоночник, лишила подвижности нижнюю часть тела шеф-редактора. Валентина закрыла папку. Это все. Не густо, проскребел старик. Ладно. Теперь он сипло вздохнул. Все встают, выходят отсюда и начинают действовать. Герц Савельев вздрогнул. Останься. Пушков Рыльцев. терпеливо подождал, пока последний выходящий, новичок Филипок, закроет двустворчатую тяжёлую дверь. Со спины у стажёра оказалась немного бабская фигура, вялые плечи против тяжёлой задницы. Что у тебя за дела с дёгтем? Савелий выпрямил спину. Он мой товарищ, вот и все дела. Держись от него подальше, он пьёт Это его дело, спокойно отозвался Савелий. И моё тоже, и твоё. Старик подождал возражений, не получил их и объявил: "Кое-что меняется. Я передумал. Тебе придётся сходить к доктору Смирнову. Это мой старинный приятель, я позвоню ему и договорюсь". Герц кивнул: "Сходить это легко, но тогда получится" Весь юбилейный номер будет написан одним только мною, старик удивился. А что тут такого? Я начинал журнал в одиночку. Тебе будет полезно. Покрутись, побегай, пожертвуй этим, а, как его, персональным психологическим комфортом. С какой стати чем-то жертвовать, подумал Савелий. Это будет, продолжал старик. Твой Гемблиский аккорд. Знаешь, что такое дембельский аккорд? Нет. Ну и ладно. А вечером ровно в 19:30 будь здесь, в редакции. Надо поговорить. Отмени все дела, не опаздывай. Пушков-Рыльцев игриво подмигнул. Эта игривость была ужасна. Так, мог бы ухмеляться тиранозавры добавил. А то испортишь себе жизнь на много лет вперёд. Покинув конференц-зал. Азадаченый Савелий нашёл коллег в дальнем помещении редакции, приспособленном для перекуров, чаепитий и уединённых посиделок. Как обычно, по окончании оперативного совещания сотрудникам требовалось время, чтобы прийти в себя. Столетний шеф-редактор распространял вокруг себя слишком мощные энергетические волны. Впрочем, к моменту прихода Герца Монстры журналистики, вполне расслабленные, развлекались тем, что допрашивали новичка. Он мне говорит, закончил университет, рассказывал румяный Филиппок. Я говорю, зачем? Я и так все знаю. Я уже приглашен работать в солидное место. Мне говорю, надоело учиться, потом да учусь. Года через три или четыре. А он нет. Ты должен получить диплом. Я ему папа. Я никому ничего не должен. А он обижается? Но ты действительно никому ничего не должен. Варвара блеснула глазами. Естественно, но папа! Ему восемьдесят лет, он человек из прошлого. Я всю жизнь от него слышу. Ты должен на это, ты должен то. Я тебя растил, я тебя кормил. Я ему говорю, папа, ты не обязан был меня кормить. Меня бы в любом случае прокормило государство. Приятный парень, подумал Савелий, а вслух произнёс: "Тяжело тебе с папой". "Не то слово", воскликнул мальчишка. Однажды он посмотрел один из моих учебников "Основы теории абсолютного процветания". Заплакал, представляете? Попытался порвать книгу, думал, она бумажная. А на каком этаже ты живёшь?" спросил кто-то с дальнего конца стола. "Ну, я родился на 61-м" Сейчас снимаю на пятьдесят седьмом, на двоих с подругой. Савелий и Варвара переглянулись, вокруг их здались вежливые вздохи. Хороший этаж, похвалила Варвара, скромно и со вкусом. А чем занимается твоя э -э -э девушка? Пока ничем. Дома сидит. У нее родители соседи, она выросла под объективами. А квартира, где мы сейчас живем, не подключена. Эти теперь у неё депрессии. Всё время на меня рычит, ругается, жалуется, что я ей солнце загораживаю. Говорит, без соседей невыносимо. Ей кажется, что она никому не нужна, всеми брошена и так далее. Я объясняю, что соседи игрушка для бледных, а она обижается. Сходи к участковому психотерапевту. Ходил. Врач сказал, что это зависимость. Отвыкание займёт несколько месяцев, потом станет легче. В крайнем случае посоветовал подключиться. Сказал, что сам сосед с большим стажем. Все психотерапевты, соседи с большим стажем, тихо заметил Гоша Дёкать. Отвези свою девушку отдохнуть, посоветовал кто-то. В Европу. Филиппок покачал головой. Там ещё хуже. Я два раза ездил, больше ни ногой. Скушно, грязно, все голодные, все бледные. Или работают с утра до ночи, или попрошайничают. По пять раз в день умоляют продать немного мекоти стебля. У них это называется русская трава или кремлёвская. Традские вопросы задают. Думают, мы тут в Москве сами растем эту траву для собственного удовольствия. Завидуют страшно. Нет, я больше не поеду, и подруга не поедет. Над столом опять пронёсся вздох. Извини, Филипп, мягко прижвала его Варвара. Ты хороший мальчик, но тебе не следует употреблять слово подруга, а тем более друг или дружба на верхних этажах так не принято. Студент покраснел, улыбнулся и тряхнул головой. Понял. Прошу прощения. Не лезели мне ещё воды. Обожаю экстра-премиум. Её нам поставляет рекламодатель со значением произнёс пружинов. Теперь юноши вы будете пить её каждый день. Филиппок восторженно рассмеялся. Мысленно планируя день, Герц вышел в общий зал. в это время уже заполненные чернорабочими журнального отдела, секретаршами, верстальчиками, координаторами фотосъёмок и самими фотографами, главным образом переутомлёнными, но разбитными юношами в богемных свитерах, и прошёлся из угла в угол. Его аккуратно обходили, боясь задеть и потревожить. Молодёжь давно считала его метрам и обращалась по имени и отчеству, с лёгким поклоном, что, кстати, немало помогло Савелию в период покорения сердца своей равной и насмешливой девушки Варвары. Неплохо было бы, подумал он, отловить сейчас свою равную, прижать где-нибудь в углу для забавы и всящей эмоционально-гормональной подпитки. Но Варвара окружённая помощниками, уже была сама не своя, настоящая деловая женщина. Герц только махнул ей рукой на прощание, а сбоку референт, косличком старательной дуры, впрочем, вполне приятная, уже протягивала ему листок с адресом места первой встречи. Интервью подготовлено. С клиентом созвонились, и договорились, очертили круг вопросов, которые желательно затронуть, а также вопросов, которые затрагивать нежелательно. Осталось поехать и сделать дело.